Судя по всему, зимой, летом 1736 года, переполненный впечатлениями Ломоносов, не успел продемонстрировать все, на что способен. Пребывание в Марбурге тоже ничего не выявило. Во-первых, там он был увлечен лекциями Вольфа и Дуйзинга. Во-вторых, деликатный проректор университета, опасаясь за судьбу ученика, не торопился извещать академию о некоторых его постыдных выходках. Поэтому ни о чем не подозревавшие Шумахер и Корф не смогли вовремя отозвать Ломоносова на родину ориентировочно в ноябре-декабре 1739 года. А когда глава канцелярии с огромным опозданием спохватился 30 июля 1740 года, после прочтения бесстрастного письма Генкеля от 9 20 июня, Студент уж почти три месяца бродил в поисках приключений по дорогам Германии. Что же произошло? То, что и должно было произойти. Ломоносов быстро освоил азы металлургии, но углубляться дальше в эту науку не захотел. Естественно, и лекции Генкель, и опасные экскурсии по рудникам стали ему в тягость Вскоре недовольство переросло в раздражение, которая в январе 1740 года вырвался снаружи. Однажды любимец Берг физика закапризничал, отказался толочь сулиму Учитель попытался образумить ученика, мол, истинному мастеру не стоит чураться грязной работы, ведь и солдат не солдат, если не понюхал поруху. Однако Ломоносову, недостаточно хорошо понимавшему немецкий язык, почудилось что генкель пригрозил отдать его в солдаты тут шум не исстерпел обругав педагога отправился в свою комнату находившуюся рядом с квартирой преподавателя принялся шуметь орать и стучать в перегородку затем не поленился выгнуть в окно и крикнуть на всю улицу ругательные слова днем ломоносов ушел в город напился в кабаке И пожаловался всем знакомым на Генкеля, стараясь при этом настроить против учителя добрых его приятелей и, уверяя будто тот дурно о них отзывался. А вернувшись в десять часов вечера, прежде чем запереться у себя, громко обматерил Бергфизика. Хотя четыре дня спустя Ломоносов и Генкель помирились, была и взаимная симпатия улетучилась. Генкель попросил беспокойного соседа выбрать себе другое место жительства и более не прощал финансовой расточительности ученика, сократив ему на время погашения долгов размер выдаваемой наличной суммы с десяти до трех талеров в месяц в марте и до четырех в феврале 1740 года. Правда, в апреле жалование строптивого студента возросло до семи талеров. Однако Ломоносову безденежье настолько надоело, что он подбил товарищей потребовать от Генкеля выплаты им всей положенной суммы. Генка, конечно, ответил отказом. Тогда Михайло пригрозил Берг физику жалобой в Петербург, и вот его сдали нервы. Педагог вспылил и собственноручно выставил наглеца за дверь. В тот же день Ломоносов покинул Фрейберг и пропал на полгода. Шумахер не терял надежды отыскать его, возможно, уже слабо веря в успех, затеянного четыре года назад дела. Однако судьба оказалась благосклонна и к нему, и к Ломоносову. Почти одновременно с петербургского почтамта в академию принесли два письма. В первом От 20-31 октября 1740 года Генкель сообщил советнику, что исчезнувший студент объявился в Марбурге. Второе от 5-16 ноября 1740 года прислал непосредственно долго скитавшийся по Европе фрайберский ученик. Последнее послание наверняка неприятно поразило Ивана Даниловича. Ломоносов без зазрения совести вылил ушаты грязи на своего учителя, не удостоив ни одним добрым словом человека, столь высоко отзывавшегося о нем даже после случившейся ссоры. Гонитель злой, алчный, лукавый и завистливый, ворующий у студентов деньги, да к тому же и мои ученый. Горному же искусству гораздо лучше можно обучиться у любого Штейгера, который всю жизнь свою в рудниках проводит, нежели у него. Таким изобразил Ломоносов человека, к которому еще год назад относился с огромным уважением и которого никогда не забывал проводить до дому, чтобы побеседовать по дороге. Бесспорно, Шумахер имел все основания тут же поставить крест на судьбе человека, не обладавшего внутренним благородством и фактически оклеветавшего Генкеля. Ломоносов понимал это. Оттого так плакался и заискивал перед советником в отправленном из Марбурга письме, очевидно, предвидя заслуженное им дальнейшее несчастье. Между тем, Кляуза Беглеца помогла главе академической канцелярии осознать главное — Персона, которую он намерен возвысить, способна при случае отплатить ему такой же черной неблагодарностью, какой был вознагражден Генкель. Так что Шумахер сильно рисковал, продолжая покровительствовать Ломоносову. Да, непростой выбор стал перед советником зимой 1741 года, либо прийти на помощь гениальному русскому самородку не без риска для себя — либо подвергнуть студента суровой каре и тем самым закрыть ему путь в науку. К 28 февраля Шумахер окончательное решение принял. В Германию отправило свежливое предписание канцелярии о немедленном возвращении Ломоносова в Россию. К предписанию прилагался вексель на 100 рублей. При этом Шумахер попросил профессора Вольфа, жившего тогда в Галле, помочь скитальцу с отъездом домой. 8 июня 1741 года Михайло Ломоносов, сильно обнадеженный Шумахером и Вольфом в отношении своего академического будущего, вернулся в Петербург и направился на Васильевский остров, чтобы доложить о себе в канцелярии. Как и было обещано, руководство Академии не наложило на скандалиста ни выговора, ни штрафа, Наоборот, ему немедленно выделили трехкомнатную квартиру в доме генерала Бона во второй линии за малую перспективу, ныне дом 42 во второй линии, где жил профессор Амман, а с августа начали выдавать из средств книжной лавки, причем наличными, а не книгами, как обычно, единовременные денежные пособия от 6 до 20 рублей что касается науки то и здесь все складывалось очень хорошо тринадцатого июня шумахер поручил профессору ботаники йогану амману собственному зятю взять шефство над студентом и руководить его занятиями с тем чтобы с ним поскорее можно было дойти до предположенной цели Говоря точнее, Амману предстояло опекать Ломоносова во время его работы над диссертацией на соискание звания адъюнкта. События развивались относительно быстро. Немешкая, соискатель засел за сочинение специменов. 24 августа он представил два специмена, то есть диссертации на суд академической конференции. Только 9 октября Профессор физики Крафт приступил к чтению первой работы. 12 октября подошла очередь второй. С ней, более объемной, господин Крафт промучился целый месяц и дочитал до конца 13 ноября. Но уже 11 ноября Михаил Ломоносов от имени нескольких студентов обратился к академикам с просьбой дать оценку всем диссертациям. Ответа не последовало. Тогда 17 ноября вмешался Шумахер, настояв на том, чтобы конференция высказала свое мнение насчет представленных и читанных диссертаций студентов Теплова и Ломоносова, так как это и для него, и для студентов очень важно, чтобы сделать затем свои распоряжения. 20 ноября конференция удовлетворила просьбу советника, предложив соискателю пройти экзамен. По-видимому, в декабреCTkой состоялся, после чего к делу подключилась канцелярия. Сразу же после новогодних торжеств Шумахер оформил все необходимые бумаги. Это оказалось не так-то просто, ибо чиновнику пришлось дважды, 4 и 5 января, напоминать конференц-секретарю Винсгейму о подаче выдержки из протоколов академического собрания с оценкой специменов Ломоносова и Теплова. Наконец, 8 января 1742 года на соответствующей челобитной Михаила Васильевича появилась следующая резолюция. Понеже сей проситель студент Михаил Ломоносов специмен своей науки еще в июле месяце прошлого 1741 года в конференцию подал» который от всех профессоров о конференции так опробован что сей специмен и в печать произвести можно к тому спокойный профессор ман его ломоносова канцелярии рекомендовал к тому же он и ломоносов в переводах с немецкого и латинского языков на российский язык довольно трудился а жалованье места поныне ему не определено то до дальнего указа из правительствующего Сената и Нарочного Академии Определения быть ему, Ломоносову, адъюнктом физического класса января 8 дня 1742 года Иван Шумахер. Стремительное преодоление первой планки позволяло Ломоносову надеяться на столь же быстрое достижение главной цели – профессорского звания. Однако неожиданно произошла заминка. Сношение канцелярии с академиками о порядке допуска новых адъюнктов в конференцию на целых три месяца оттянули официальное вступление в должность Ломоносова и Теплова. 14 мая 1742 года в академическом собрании обнародовали наконец решение Шумахера. С этого дня адъюнкты получили право присутствовать на заседаниях конференции и участвовать в ее работе. Через две недели, 31 мая, Ломоносов предъявил господам-академикам новую диссертацию, которую они пообещали рассмотреть в установленные сроки. Все шло как нельзя лучше. Михаил Васильевич, чувствуя поддержку Шумахера, уверенно смотрел в будущее, а потому несколько расслабился. И в свободное от занятий наукой время принялся основа злоупотреблять алкоголем и безобразничать. Ему все сходилось с рук. Благодаря протекции советник. Правда, сам Иван Данилович не слишком пристально надзирал за фаворитом. Иные, более важные проблемы, чем поведение Ломоносова, волновали его. С весны 1742 года Шумахер готовился к серьезному поединку с профессором Делилем за лидерство, а значит и за власть в Академии. Выдающийся французский астроном Жозеф Николя Делиль с женой и младшим братом Луи Делилем Делакройером приехал в Россию по приглашению Петра Великого с существенным опозданием в феврале 1726 года. В Петербурге 37-летний ученый возглавил астрономическую обсерваторию Российской Академии Наук, которая располагалась в куполообразной башне Кунсткамер. Здесь француз проводил дни и ночи, наблюдая за звездным небом, передвижениями планеты и разными геофизическими и астрономическими явлениями. Итоги наблюдений он тщательно фиксировал в журналах и наиболее важные и интересные из них публиковал в печати, в санкт-петербургских ведомостях и примечаниях к ним. Кроме того, де Лиль по предложению первого президента Академии Блюментроста с энтузиазмом взялся за составление генеральной карты России, для чего ему в пользование 30 декабря 1726 года были переданы все ландкарты российских земель. Первые пять-шесть лет работы в Петербурге оказались самыми безоблачными. Делиль встречал со стороны коллег и руководства Академии полное взаимопонимание и платил им тем же. Однако затем идиллии пришел конец астроном неожиданно прекратил знакомить конференцию с результатами астрономических наблюдений академической обсерватории продолжая информировать об успехах зарубежных корреспондентов потом вдруг обнаружилось что за минувшие годы создание генеральной карты россии совсем не тронуло с места ученый выдвигал все новые и новые идеи а реализовывать их не спешил а вскоре Разразился скандал. В Париже аббат Дюгалт отпечатал секретную карту Беринга, плод нелегких морских поисков первой камчатской экспедиции. Подозрение пали на Делили. Немедленно вспомнили об антироссийском пасквиле Локотелли, в котором почему -то только о автор, подружившийся в Петербурге с соотечественником, отозвался с похвалой. Когда президент Корф доложил обо всем императрице, Анна-Иоанна велела взять под контроль картографические занятия французов. 30 июня 1735 года Корф распорядился образовать географический департамент. Присматривать за подозрительным профессором барон поручил академикам Леруа и Эйлеру. Хотя прямого доказательства шпионской деятельности ученого добыть не удалось, И президенты и канцелярия изменили отношение к нему между Делилем с одной стороны, Корфом и Шумахером с другой возникло отчуждение. Профессору по-прежнему позволяли работать в обсерватории и с ландкартами, но глаз с него уже не спускали и правильно делали, так как в августе 1731 и 1733 годов профессор астрономии как написано в его французской биографии, умудрился тайно переправить к академику Онзамбре и морскому министру Морепа в Париж два ящика с картами России. После учреждения географического департамента благоприятные условия для шпионской деятельности пресеклись. Они вновь возникнут после ареста Шумахера, И в марте 1743 года три пакета с картами оперативно переправиться по дипломатическим каналам через Швецию во Францию. Это чрезвычайно раздражало Делили, который безуспешно старался освободиться от надзора. С досады ученый начал конфликтовать с коллегами и руководством Академии. На справедливые замечания с их стороны реагировал очень болезненно, с особой обидой, воспринимая выговоры президента, требовавшего ускорить составление генеральной карты России. Выслушав однажды очередное нарекание Корфа в 1738 году, рассердился и перестал в отместку посещать заседания конференции. По-видимому, глава Академии с удовольствием дал бы расчет высокомерному французу, да тот возвращаться на родину не торопился. Больше того, весной 1736 года выписал себе из Лейпцига помощника, учителя философии Готфрида Гейнзиуса, не сумев уговорить Клима, профессора математики из Мейсена. Выбил ему звание экстраординарного профессора астрономии, оклад в 600 рублей и прочие льготы. Контракт с новым астрономом, приехавшим 31 августа в Петербург, заключили молниеносно. Уже с 1 сентября новичка зачислили в штат академии. Вместе с Гэнзиусом Делиль проработал три с половиной года. Он очень доверял заместителю и не побоялся оставить на него обсерваторию, когда 1 марта 1740 года отправился в Сибирь наблюдать течение Меркурия в Солнце. В январе 1741 года экспедиция завершилась. Ученый вернулся в столицу и через несколько месяцев повздорил с помощником. То ли увидев в нем опасного конкурента, то ли по иным причинам, Хозяин башни в камере решил воспрепятствовать занятиям Гензиуса в обсерватории. Окончательный разрыв произошел 2 сентября 1741 года. Делель, заглянувший после полудня в обсерваторию, обнаружил там Гензиуса и измеряющий линейкой стенной сектант. Француз приказал немцу прекратить измерение, ибо обнародование всех данных астрономических наблюдений — его прерогатива. Гейнзиус заявил, что подчиняется Академии, а не ему. Делиль вспылил, вырвал из рук компаньона Ли с записями и линейку. Первый порвал, вторую сломал и бросил все на пол. В ответ Гейнзиус поднял обломки и кинул в лицо патрону. Академики, разобрав жалобы обоих, поддержали Гензиуса, от этого француз еще больше обозлился на них. С каждым разом ученый все дальше и дальше загонял себя в угол. К концу 1741 года он фактически настроил против себя оба высших органа Академии и канцелярию, возглавляемую Шумахером, и конференцию, где председательствовал конференц-секретарь Гольдбах. 1 мая 1741 года Делиль предпринял очередную попытку установить монополию над картографической командой, предложив кабинету отделить географический департамент во главе с ним от Академии наук. Проект, естественно, отклонили. И тогда у астронома возник дерзкий план самому взять власть в Академии, чтобы навести в ней собственный порядок и заткнуть рот всем недругам, мешающим трудиться на благо науки и родной Франции. Цель номер один – Шумахер. В его руках финансы и академическое имущество. Тот, кто владеет материальными ресурсами, вправе диктовать всем свои условия. Три обстоятельства играли на руку заговорщику. 15 апреля 1741 года – Освободился пост президента Академии. Всесильный Остерман прельстил преемника Корфа фон Бреверна выгодной должностью в кабинете. 18 марта 1742 года с Академией простил советник Гольдбах, которого Бреверн переманил к себе уже в коллегию иностранных дел. И главное, 25 ноября 1741 года Дочь Петра Великого, Елизавета Петровна, вступила на отцовский трон. Столь благоприятной ситуации грех было не воспользоваться. Делель придумал до гениальности простой план — натравить младший технический персонал Академии, большинство из них русские, на засевших в канцелярии и ученом собрании немцев. Надо подогреть зревшее подспудно недовольство россиян тем, что почти за двадцать лет ни один из представителей коренной нации не выбился в профессора, а знаменем возмущения станет петровский токарь Андрей Константинович Нартов. К нему новая императрица, возвращающая ссылок и опалы всех птенцов в гнезда Петрова, непременно прислушается и отдаст под суд Шумахера сотоварищи. Уличить советника в какой-нибудь махинации нетрудно, на таком месте невозможно остаться чистеньким, да и судьи в России не слишком пекутся о справедливости. Вместо Шумахера канцелярию возглавит Нартов, временно, токарь, человек простодушный и недалекий, толкового завхоза из него не получится значит, рано или поздно обязательно придется искать ему замену. Вот тут-то из тени мастера и появится Далиль, наилучший претендент и по авторитету, и по стажу на вакантный пост президента Академии. Зимой 1742 года, Астроном принялся обхаживать Андрея Константиновича, о котором еще недавно отзывался весьма пренебрежительно, а через него и служивших при Академии соотечественников токарем. Сподвижник Петра клюнул на наживку. Клюнули на нее и многие, и тем или иным образом обиженные шумахером русские служители из второго эшелона, переводчики Иван Горлицкий и Никита Попов канцеляристы Дмитрий Греков, комиссар Михаил Камер и другие. Пробным камнем стали жалобы, поданные в Сенат Делили мы Менартовым 1 февраля, а единомышленниками — механика 12 марта. Наспех состряпанный, полные голословных обвинений бумаги не произвели впечатления на членов Петербургской сенатской конторы. Тогда мятежники стали готовиться к предстоящей акции более тщательно. В новую чилобитную, вручить которую собирались непосредственно императрицы, включали наиболее существенные просчеты и промахи главы академической канцелярии. Однако отследить все факты правонарушений Шумахера и подкрепить их серьезной доказательной базой заговорщики не успели. Иван данилович Неожиданно нанес Дерилю превентивный удар. 5 мая 1742 года студента Тобиаса Кенигсфелса, трудившегося в географическом департаменте над сочинением генеральной карты России, взяли под стражу. Причина — саботаж и желание уклониться от выполнения важного государственного задания. Шумахер заподозрил ученика Делиле, сопровождавшего ученого в поездке по Сибири, фальсификации доверенной ему части генкарты. Уж очень странно вел себя помощник. Поначалу работал с большой охотой, а потом вдруг сник и вскоре запросился в отставку, не подучил ли его учитель. По-видимому, советник задел конкурента за живое. Вокруг студента развернулась ожесточенная борьба. В ход пошли все связи и все влияние соперников. Наконец, 26 мая, сенатская контора распорядилась студента Кеннигс Фелса из-под ареста освободить. Шумахер не подчинился. 2 июня он написал доклад с изложением всех известных ему провинностей Делиля и передал папку члену сенатской конторы Андрею Григорьевичу Щербинину. Щербинин заинтересовался документом и пригласил Шумахера вечером 3 июня в контору для беседы, но поздно. 4 июня в Академию принесли именной указ Елизаветы Петровны «Кенигс Фелса из-под караула освободить» и к сочинению «О Сибири ландкарты в неволю не принуждать». Делать нечего. Шумахер отступил. Студента выпустили на свободу и двадцать июля уволили из академии хотя далиили отстоял ученика а так как главы академической канцелярии выбила его из колклеи и заставила задуматься что это случайность или советник осведомлен обо всем и пытается опередить точного ответа кроме шумахера никто не знал а потому заговорщики решили более не медлить второго августа тысяча семьсот сорок второго года Нартов посетил сенатскую контору, где доношением представлял, что при экспедиции, лаборатории механических, инструментальных наук, главной артиллерии и о прочих высочайших государственных для ползы отечества и интересов я императорского величества денежной казны поданы от него в правительствующий сенат проекты и требовал, чтобы его для исходатайствования по онным резолюции, так уж для объявления в Москве к артиллерии секретных дел, отпустить, и при нем для вспоможения команды его канцеляриста Михаила Семенова с надлежащим паспортом в Москву впредь на три месяца. Руководство лаборатории на время отсутствия механик доверял профессору Делилю, переводчику Горлицкому и копиисту Ермолаеву. 13 августа контора дозволила механику отлучиться.